Ближайший каньон располагался слишком далеко, а пятнышко торпеды на экране сонара быстро увеличилось Джек подался вперед, словно это могло помочь Наутилусу двигаться быстрее. «Адье, придурок!» Джек понял до каньона ему нипочем добраться. Нужно было искать другие пути спасения. Впереди себя, на вершине подводной скалы, он заметил огромный валун и, нажав левую педаль, резко бросил лодку вниз по направлению к нему. — Решил покончить жизнь самоубийством? —— послышался глумливый голос Пенглера. — Одобряю. Достойная смерть. Взгляд Джека метался между несущейся сзади торпедой и приближающимся спереди камнем. Прикусив губы, он производил выместо сложные вычисления. последний момент Джек продул кингстоны, избавившись от остатков балласта и включил максимальную скорость. Нос с его лодки уткнулся в дно перед самым камнем, а корма взметнулась вверх. Свешив немыслимое сальто-мортали, Наутилус перелетел через камень так же, как опытный гимнаст перепрыгивает через коня. Торпеда не могла повторить такой трюк, и валун под Наутилусом разлетелся в мелкое крошево. По нижней части Наутилуса заборванил град каменных осколков. Лодку тряхнул как на американских горках, и у Джека перехватило дыхание. Издав ликующий вопль, он снова набрал в Кингстон и воду для балласта. Ударная волна сбросила его с края обрыва, и ставшей более тяжелой лодка камнем стала проваливаться в очередную впадину. Очутившись у самого дна, Джек уменьшил скорость, низко скользя над грунтом. В его душе смешались радость и возбуждение от тот что одержанной маленькой победы. Но эти чувства длились недолго. Вода его головой стала светлеть Дэвид догонял его на своей более быстроходной лодке. Джек взглянул на сонар. Незапно впереди возникла странная тень. Не зная, что это такое, Джек не стал выключать прожектор. Ему нужно было укрыться. И поскорее. Каньон делал плавный изгиб, и, повторив его, Джек понял, что за диковина ждала его впереди. Прямо перед ним через весь каньон протянулась каменная арка, высокий и тонкий каменный мост. Это сооружение было слишком невелико, чтобы укрыть его, но в голову Джеку пришла неплохая идея. Он заведет наутилус под арку и опустится на или дно Пришло время уравнять шансы. Ситуационная комната Белого дома. Лоренс Нейв стоял перед картой, высвеченной на стене компьютерным проектом. За его спиной расположились члены Объединенного комитета начальников штабов, члены правительства и спецслужб. На карте пылало красным цветом маленькое пятнышко, обозначавшее Окинаву. Ее больше нет. Сотни тысяч людей сгорели в ослепительной атомной вспышке. Заговорил министр обороны. — Господин президент, возмездие должно быть скорым и беспощадным. нейф отступил от карты и развернулся. «Пекин — Пекин! Все молча ждали продолжения. — Сожгите его. — До основания. Восемь часов пятьдесят пять минут. Персей. Лежа на животе в продлоговатой кабине субмарины, Дэвид чувствовал, как пот заливает лицо, но не мог вытереть его. Руки были заняты рычагами управления, глаза устремлены на показание сонара, выводившейся на прозрачную поверхность кабины. Тонкие линии повторяли все изгибы реального ландшафта. Обогнув выступ скалы, Дэвид увидел своего противника и ухмыльнулся. Отлично! Значит, ублюдок все же не сумел ускользнуть от взрыва не получив повреждений. Субмарина Джека была перед ним как на ладони. Неуклюже раскачиваясь она, словно раненая утка, трепыхалась под каменной аркой, тщетно пытаясь всплыть и продолжить движение. Ее винты поднимались со дна облака ила, но все усилия оказывались напрасны, и субмарина не могла сдвинуться с места. «Какие-то проблемы, Джек?» — осведомился Давид. «Да пошел ты!» Ухмылка Дэвида стала еще шире. Он опустил Персия ниже и направил свет на бездвиженную лодку противника. Ему доставляло колоссальное удовольствие наблюдать, как оказавшийся в западне Джек отчаянно борется за жизнь и знать при этом, что ничего у него из этого не видит.